Глава пятая. Пробуждение было неприятным, но оно хотя бы было. Голова раскалывалась, в теле холод, а по коже зуд от соленой воды. Песок в волосах будто просочился через мою голову в мозг. Кроме того, кто-то все время шлепал меня по лицу. «Алекс! Александр!» Сквозь гул ветра и шум волн раздался знакомый голос. Открыв глаза, я увидел лицо Соломона. Оно стало значительно чище, чем когда мы были на корабле. Копна мокрых волос была зализана назад, а на щеке виднелась рана, похожа от осколка, врезавшегося в него в момент взрыва. «Ты живой!» — лицо Сола расползлось в улыбке. «Святой источник!» — выругался я, начиная осознавать произошедшее. «Мы на острове?» Мозг не хотел работать после пробуждения, словно находился в замедленном режиме. «Да», — коротко ответил он и нам лучше уйти с пляжа». Только сейчас я обратил внимание на странный звук, доносящийся будто со всех сторон. Неподалеку шла битва. Я повернул голову и увидел несколько десятков человек. Пленники, вооружившись чем попало, сражались с солдатами. Почти все были без доспехов, как и я. Бой шел вяленько, все едва стояли на ногах. Кто-то ковылял в сторону тропического леса, раскинувшегося за пляжем. Судя по следам, многие уже успели укрыться там, в то время как пара солдат направлялись к нам. Драться мне не было сил. Черт, мне бы хотя бы подняться. Я попытался встать, но тело отказывалось слушаться, как будто меня прижали сотни килограммов. Так дело не пойдет. Я попытался вобрать в себя энергию, но вокруг ее было не так много, как на корабле. Сол потянул меня за руку и помог подняться. «Крохи энергии, что оставались, я приберег на случай, если понадобится драться». «Можешь идти?» — спросил парень, осматривая меня с любопытством. «Да, могу», — пробормотал я, стараясь придать уверенности своему голосу. Ноги стали потихоньку подчиняться. «Тогда уходим. Быстро! Секунду!» Я подошел к телу неподалеку и попытался забрать меч. Но этот солдат оказался жив. Как только я склонился над ним, он взмахнул оружием прямо перед моим лицом, и я еле успел увернуться. В следующую секунду Сол опустил ему на голову большой камень. «У нас нет времени», — тяжело дыша сказал он. «Нужно хоть какое-то оружие». Наклонившись к безжизненному телу, я забрал меч и бурдюк с пояса мертвого солдата. После этого мы направились к лесу. Идти по сухому песку было гораздо сложнее, чем по мокрому, но и пленники выглядели усталыми. Это больше походило не на бегство, а на совместную прогулку. Ни мы, ни они не могли бежать. Нас преследовали недолго, ровно до тех пор, пока мы не скрылись за густым кустарником леса. Я же остановился, чтобы немного понаблюдать за происходящим на пляже. Корабля больше не было. В паре километров от пляжа на мели лежали его обломки. Здоровенный корпус был разорван на две части. Придется искать другой способ покинуть этот остров. Возможно, сюда пришлют еще один корабль. Тем временем на пляже продолжалось полувялое сражение. Ни солдаты, ни пленники не спешили нападать друг на друга. Скорее, они оборонялись и искали других выживших. Если заключенные находили живого солдата, его убивали сразу, а другим пленникам оказывали помощь. Солдаты действовали аналогично, хотя с меньшим старанием. Кто-то выходил из моря, кто-то уходил в лес. Настоящий хаос и неразбериха. Кто в этом противостоянии победит, еще неизвестно. Мне, конечно, не помешала бы команда одному на этом острове не выжить, но если пленники меня узнают, сразу нападут. Да и солдаты, судя по всему, тоже. Среди них только седой старик был ко мне дружелюбен. Но он так и не успел объяснить, как я оказался в камере. Во рту было сухо, как в пустыне. Я воткнул меч в землю и открыл бурдюк. Сделал пару глотков и едва не выплюнул все обратно. Горло обожгло, а к желудку опустилось тепло. Крепкое пойло. Но и это сейчас не повредит. Столько всего произошло, что на трезвую голову осмыслить сложно. Память даже не думает возвращаться ко мне. Прошлую жизнь помню обрывками, а новая вообще вся в тумане. «Нужно найти пресную воду», — сказал я, сделав еще пару глотков. «А здесь что?» — кивнул он на емкость. Я молча передал ему бурдюк. Тот понюхал и уверенно приложился к горлышку. Сделал пять больших глотков, сильно удивив меня. Такой молодой, а пьет как алкаш со стажем. Даже не скривился. «Думаешь, тут есть пресная вода?» — спросил он. «Если есть форт, значит и люди, а им нужно что-то пить. Сомневаюсь, что сюда доставляют воду с материка. У меня нет желания углубляться в эти джунгли. Кто знает, какие звери тут водятся?» С опаской посмотрел он на густые заросли за нами. «У нас нет выбора». Или хочешь вернуться на пляж, кивнул я в сторону сражающейся толпы. Тоже верно, согласился Сол. Как я оказался на пляже? Как, как? Вытащил я тебя. Как тебе это удалось? Тебе же тоже досталось от взрыва. Посекло осколками, но я остался в сознании, а тебя придавило бревном, и ты вырубился. Когда корабль начал тонуть, все, кто выжил, прекратили бой и поплыли к берегу, сбрасывая доспехи, многие и оружие побросали. Это нам на руку. «Думаешь, их придется убивать?» «Убить? Что за глупости?» «Они будут нам помогать». Соломон посмотрел на меня, как на идиота, а затем сдержанно рассмеялся. Но, увидев, что я не шучу, прекратил смеяться. «Как ты себе это представляешь?» «Пока не знаю. Но деваться некуда. Вдвоем здесь выжить будет сложно». «Ну, в этом ты прав. Этот остров и правда странный. Когда мы плыли к берегу, он будто отдалялся от нас». «Это ерунда. Просто тебе так показалось. Хотелось побыстрее доплыть». «Нет, я знаю, о чем говорю. Когда корабль тонул, дно было неглубоким, но затем нас окутал густой туман, Одно, будто ускользало из-под ног. Если бы не обломки корабля, до берега никто бы не добрался». «Ну и фантазер». «Ничего, я в его годы таким же был». «Тогда спасибо тебе за старания. Ты меня освободил, считай мы в расчете». «Не зря освободил, выходит», — улыбнулся я. «Ладно, идем поищем воду, а то во рту как в пустыне. Даже энергия с трудом восстанавливается. Да и еду не помешало бы найти. Я уже не помню, когда в последний раз ел. Хотя бы ягоды или грибы. Правда, есть незнакомые растения опасно, особенно в таком месте. Сейчас мой организм функционирует только за счет магической энергии, которой на острове не так много, как я надеялся». Мы, мы начали углубляться в необычайно густой лес. Я таких тропиков еще не видел. Помимо еды и воды нам нужно было найти еще много чего. Листья резали голые руки и ноги сквозь рваные тюремные штаны. А если дело дойдет до боя, нужны хоть какие-то доспехи. Да и один меч на двоих — это даже не смешно. Нужно будет найти укрытие на ночь. Спать под открытым небом опасно, да и неудобно. Интересно, когда я окажусь в теплой мягкой постели? или их в этом мире не придумали. Ладно, нас хотя бы двое, можем спать по очереди. Дел не в проворот, а, судя по солнцу, день уже подходит к концу. Несмотря на усталость и труднопроходимую местность, мы двигались достаточно быстро. Можно было бы еще ускориться, если бы я расчистил путь мечом, но стражники или пленники могли организовать поисковый отряд, а для нас пока и те, и другие потенциально опасны. Так что мы старались не оставлять следов. Спустя некоторое время я услышал журчание воды. Этот звук был приятнее ангельского пения или стонов самых красивых женщин. Кстати, сексуальную энергию тоже нужно куда-то деть. Она с каждым днем все сильнее мешает мне сосредоточиться и накапливать магическую энергию. Река оказалась небольшой. Это даже не речушка, а ручей. Но этого достаточно. Я едва сдержался, чтобы не выпить столько, сколько влезет. Соло и вовсе пришлось удерживать от этого силой. Он с недоумением уставился на меня, когда я удержал его. Нужно проверить, можно ли ее пить. Это ж вода, почему нельзя? Она может быть опасна. Кто знает, возможно, в ней водятся вредоносные бактерии или алхимические соединения. В этом мире, как и в моем, может быть всякое. Помню, как-то мы не могли взять вражеский город целый месяц. Тогда я начал отравлять землю вокруг, и она отравила грунтовые воды. В результате гарнизон слег в больничные койки за пару дней. «Надо же, хоть что-то помню». Я направил всю свою магию на усиление обоняния и склонился к воде. Вдохнул немного, ничего опасного не почувствовал. Затем коснулся воды пальцем, тоже ничего. Окунув руки, я промыл ладони, после чего взял пару капель в рот. Вроде безопасно, но пить лучше небольшими глотками. Я отхлебнул совсем немного и прислушался к внутренним ощущениям. Ничего плохого не заметил. Напротив, как-то приободрился, и даже силы появились. Но это скорее от радости. Выждав пару минут, анализируя свою реакцию, я отхлебнул уже побольше. Сделал несколько больших глотков. Вода шла, как в сухую землю. Сразу же почувствовал прилив сил, и магическая энергия стала поступать в истощенный организм с удвоенной скоростью. Сол не стал ждать и тоже начал пить воду, как верблюд, нашедший оазис. Желудок заурчал, он начал работать и требовать еду. Я снова открыл бурдюк и сделал несколько больших глотков. На этот раз крепкий алкоголь пошел легче. Сол тоже попросил и сделал несколько глотков. Остатки пойла я просто вылил, прополоскал тару и наполнил ее водой. Так будет разумнее. Хотя жаль было выливать, пусть и мерзкий на вкус, но все же алкоголь. Затем я начал омываться, сняв штаны и рубашку. Я хорошо сполоснул их, смывая соленую воду, раздражающую кожу и пот. Если здесь вводятся хищные звери, то лучше избавиться от сильного запаха. Кстати, о зверях. Если здесь есть какая-либо живность, то, скорее всего, она обитает возле водопоев. Не знаю, насколько велик этот остров, но мне кажется, он достаточно обширен для разведения различных существ. Возможно, здесь даже есть хищники. На этот счет у меня возникло странное неприятное предчувствие. «В любом случае нам нужно двигаться вверх по течению, вглубь острова». Так мы и поступили. Через некоторое время, плетясь вдоль ручейка, я заметил небольшой розовый поток, смешивавшийся с водой. Жестом остановил Соломона и указал ему на странный окрас воды. Парень молодец, он не шумел и не задавал лишних вопросов. Мы немного пригнулись и медленно продвигались дальше. Я перехватил меч поудобнее, и приготовился к бою, ожидая встретить сбежавших пленников или солдат. Возможно, и тех, и других. Возможно, рядом раненый заключенный смывает с себя кровь. На худой конец ожидал увидеть мертвого человека, но никак не это. Нет, тело я действительно увидел, но меня удивило то, что именно его убило. Таких трупов я не наблюдал даже в прошлой жизни, а повидал я немало. Тело бедолаги было разорвано на множество частей. Руки, ноги, голова — все лежало отдельно и было трудно узнаваемо. Это даже не тело, а по сути фарш, состекающий в реку кровью. Кишки и лоскуты кожи висели на ветках, а конечности были обглоданы до костей. Я замер, потрясенный зрелищем, а когда услышал нечеловеческий клекот позади, мой пульс будто остановился. Затаив дыхание, словно это могло сделать меня невидимым, я медленно обернулся. Но, вопреки ожиданиям, сквозь густую тропическую растительность никого не увидел. Однако что-то внутри меня подсказывало, что-то там все же есть, и это что-то очень опасное. Странный звук, напоминающий одновременно рычание хищника и крик какой-то птицы, повторился, но уже с другой стороны. «Сол, валим отсюда!» — шепнул я. Мой товарищ был абсолютно согласен с моим предложением и рванул в сторону пляжа. Лучше уж разговаривать с пленниками, чем с этим неведомым зверем. Я бежал за ним, получая по лицу листьями огромного папоротника, которые отгибались от резвого бега моего соратника. Как я и опасался, зверь или звери начали нас преследовать. Я слышал треск веток и шелест листьев, что раздавались в десяти метрах от нас, и это придавало ускорение. Хотя за Соломоном я угнаться не мог, несмотря на то, что он не обладал особенно высокой силой, скорость у него была отличная, а я сам бежал так, как никогда раньше в жизни не бегал. В мышцы ног и легкие я вложил всю энергию, что у меня была. Хватило этого ненадолго. Через несколько минут я все же начал выдыхаться, да и товарищ мой немного снизил темп. Клёкот и треск веток позади незримо приближались к нам. Появились мысли о том, чтобы дать бой, хотя уже было поздно. Если драться, то нужно было делать это, пока были силы, а не сейчас, когда появилась одышка и усталость. Да и как драться со зверем, которого даже не видишь? Судя по треску веток и рычанию, он или они двигались с невероятной скоростью и прекрасно ориентировались в лесу, в отличие от нас. Однако что-то внутри меня не хотело отдавать меня в пасть этого животного, в буквальном смысле. Я не умру сегодня, хватит с меня смертей. Я ощутил странный зуд в груди. Это было не тепло, как при использовании магии, а именно зуд, мне захотелось продырявить грудную клетку ножом и почесать легкие чуть ниже. Странное чувство, такого раньше не было, а через несколько секунд оно стало только сильнее. Затем произошло нечто невероятное, даже для этого странного мира. Я ощутил необходимость в дополнительной силе, и я ее получил. Открылось второе дыхание, как говорится, но мне показалось, что это нечто большее. Мышцы ног, которые были напряжены до предела, словно просились прибавить скорости, и я прибавил. Через несколько секунд я догнал своего напарника и начал обгонять. Неплохой, конечно, способ выжить. Не обязательно бегать быстрее хищника. Главное, не быть последним. Но я не такой человек. Пусть этот Александр и не был хорошим человеком и легко мог бросить соратника, я так поступать не стал. «Сол, поднажми!» — прерывисто крикнул я. «Немного осталось!» По пацану было видно, что он бежит на пределе своих сил. Но мои слова немного сместили этот предел в большую сторону. Я даже не знал, что человек может так бежать. Двигались мы очень быстро. Листья, в которые мы врезались, отрывались и слегка царапали незащищенные участки кожи. Но это ерунда. На кону стояли наши жизни. Мы пробежали так около километра, после чего силы, которые подпитывали меня, начали исчезать. Сначала скорость бега понемногу уменьшилась, а затем легкие уже не справлялись с переработкой нужного количества кислорода. К счастью, впереди уже виднелся пляж. Из последних сил мы пробежали последние 200 метров и оказались на открытом пространстве. На пляже не было других людей. По крайней мере, я никого не видел. Похоже, мы вышли совсем в другом месте, хотя и бежали примерно в том направлении, откуда пришли. Я опасался, что хищник выбежит за нами и продолжил двигаться к морю, сам не зная зачем. Но нам повезло. Звуки ломающихся веток позади прекратились. Легкие горели, Сердце вырывалось из груди. Сил больше не было, даже на один маленький шаг. Мы оба жадно глотали воздух ртом. Мне казалось, что я вот-вот задохнусь. Что-либо произнести во время этой адской одышки было немыслимо, так что мы просто стояли и дышали около минуты, а затем и вовсе свалились на песок. Лежали молча еще минут пять, может больше, пока дыхание более-менее не восстановилось. «Святые руны! Это что еще было?» Наконец смог произнести я. «Хрень какая-то. Может, волки или медведи?» «Ага, суслики-убийцы. Енот мне в рот. Они вообще не похожи на животных». «Как это? А кто тогда? Думаешь, люди? Демоны?» «Не знаю. Ты что-то видел?» Не отводя взгляда от леса, спросил я. «Нет, только разорванное тело, но мне и этого хватило. Похоже, слухи про этот остров не только правдивы, но и преуменьшены». По крайней мере, мой скепсис поубавился. Слишком много странностей здесь происходит. Я больше не пойду туда. Лучше пусть прирежут или кандалами задушат. От жажды лучше сдохнуть. Там настоящий ад. Не знаю, как ты, а я пока умирать не планирую, — твердо ответил я. Мне тут только что дали второй шанс. Да, пусть место опасное и ситуация страшная. Я пока понятия не имею, как выбраться с этого острова. Но, с другой стороны, мне снова 18, у меня крепкое тело и магические способности. А ведь я мог оказаться в теле неодаренного крестьянина или вообще в мире без магии. Не представляю себе жизнь без нее. Это же скука смертная. Нет, я буду цепляться за эту жизнь всеми силами. Да и мне не хотелось бы, но мы на острове смерти, отсюда не выбираются. Хватит панику разводить, что-нибудь придумаем». Если моя семья на протяжении долгих лет отправляет пленников на этот остров, рано или поздно появится новая партия. Значит, нужно просто дождаться следующего корабля. Выжить месяц на острове, полном опасных хищников? Да это расплюнуть. Ладно, нужно обзавестись союзниками, а там уж посмотрим, что делать. Не успели мы подняться на ноги, как над нами нависли три фигуры, а у моего горла — острие копья.